Глава 23. «Скажи демону нет». Елена Валентайн напугана. Мамуля торопилась вернуться в повозку, где оставила леденцы от кашля. Наисвежайшие сплетни она собрала вчера в ресторане и сейчас слегка пополнила коллекцию. Леди не хотела дожидаться, когда граф рассчитается, и хотя Елене было очень любопытно взглянуть на хозяина заведения, которого вот назвал весьма заслуженным демоном, она поспешила следом. Фави семенил за ней на поводке. После разрыва с Экерсли родители только и твердили о том, как важно соблюдать правила приличия, не оставаться с мужчиной наедине и мыть руки несколько раз в день. Правда, последняя относилась к профилактике вирусной инфекции, широко разошедшейся по МИЦУ. Это вот тоже вел себя нервно. Весь обед он посматривал на нее со значением. Елене начинало казаться, что если он откроет рот, чтобы произнести более двух предложений подряд, то тоже скатится к норовоучениям. Например, он долго ей втолковывал, что прерывистое дыхание и искаженное болью лицо не обязательно указывают на мигрень. Если она видит что-то подобное в исполнении юноши, даже в толпе людей, следует непременно врезать ему редикюлем по носу. И уж потом разбираться, в чем заключалась проблема. «Я не понимаю, на что вы обиделись? Буквально за ужином я делилась опасениями, что ночью вы на меня накинетесь, и что же?» «Вы подняли меня на смех, выставили девушкой, которой везде мерещится излишнее мужское внимание. И теперь ворчите, что я не распознала, когда вы потеряли контроль». «Ничего подобного», — гречился Этвуд. «Я беспокоюсь за вашу безопасность, если вы будете настолько беспечны. Постойте, вы пытаетесь сказать, что я часто принимаю во сне молодых людей? Поэтому мне необходимо научиться читать их по лицам. Проблема как раз в том, что ко мне зачастил отдельно взятый бес». «Я же сказал, что подобное больше не повторится». «Я не приду, пока вы сами не позовете, Буркнул демон и посмотрел на нее с явным предостережением. Мол, не надо провоцировать и обещать, что такое никогда не случится. Ведет себя как ребенок, А еще демон с богатой историей. После этих препирательств Елена чувствовала себя не в своей тарелке. Как только она оформилась в угловатого подростка, отношения с противоположным полом стали портиться и запутываться. Мужчины совершенно не умели обозначить свой интерес. Они, видимо, приписывали девушкам чтение мыслей. Вот что имел в виду вот, когда сначала поведала привязки, толком не объяснив, что это, потом отрицала, что Елена ему симпатична, как женская особь, после его вовсе когда она не сумела классифицировать его состояние. Вот если бы они обсуждали гнездование серой неясыти, и она ошиблась со сроками вылупления... Мать недовольно окликнула ее, заметив, что дочь отстала. Но Елене приходилось оттаскивать Фави от каждой деревянной ножки. Он интересовался столами и стульями примерно в равной доле. Кроме того, путаница добавила утренняя встреча с Брисби. Лифтёр, как всегда, вел себя подчеркнуто вежливо, но было заметно, что его прямо распирает от желания поговорить. Елена как раз закатила в лифт маленький чемодан, а он поздоровался и несколько раз открыл и закрыл рот. Да бездна с ними со всеми. Бризби наконец решился, когда лифт остановился на первом этаже. «Леди, ни за что не выбирайте демонов в спутнике жизни. Они сейчас закрутятся вокруг вас, как мотыльки над лампой». Но каждый демон за ту вечность, что живет, должен выполнить массу условий. И чем выше он рангом, тем больше на нем обязательств». Елена не знала, какой ответ от нее требовался, но заверила беса, что его совет услышан. Брисбер ослабился, как человек, который долго чего-то боялся, а в итоге все таки сделал. Причин сомневаться в его искренности у нее не было. И во время обеда, наблюдая за странным поведением Этвуда, за его потемневшими больше обычного глазами, она сомневалась. Стоит ли это неявное влечение, томное и темное, какое она к нему испытывала, всех ее милых сердцу привычек, готова ли ради него отказаться от лекций в университете, от регулярных рейдов на природу, от своего миниатюрного зоопарка, который сейчас весь перешел на попечение слуг. Необходимо больше узнать об этой демонической расе, напомнила она себе. На улицу они с мамой вышли одновременно, потому что леди Фелиция все же подождала дочь в дверях. Неожиданно им под ноги кинулась оборванка. Елена вскрикнула и попыталась отступить обратно в трактир. Однако старуха, бормоча нечто нечленораздельное, крепко держала ее за подол. Девушка испугалась, потому что нищих видела в основном на картинках. Во всем Мидиусе тщательно следили за тем, чтобы граждане не опускались ниже минимального порога бедности. И если человек не имел ни родственников, ни возможности заботиться о себе, то его закрывали в домах добра вместе с такими же горемыками. Благотворители утверждали, что им там комфортно. «Девочка, девочка, послушай бабушку. Я долго жила, многое знаю. Угрожает тебе опасность неминучая. Позолоти ручку!» И она потянула ладонь со скрюченными артритом пальцами к руке Елены. «Узнаешь всю правду? спасешься. Прочь!» — крикнула мама, в голосе которой Елена различила отвращение. Фелиция достала чистый носовой платок и, вооружившись, им попыталась отвести тянущийся к дочери Длани. В ответ у Бога затраторила еще быстрее, зато отступила на целый шаг. Каждый связавшийся с демоном проклят. Он обманет тебя, дитя. Он уже тянет твой свет, а скоро выпьет его целиком. Беги от него, пока не поздно, не позволяй приближаться. И кинь бабушке монетку. Бабушка купит булочку. Рука Елены сама потянулась к кошельку в сумочке, но мать тихонько шлепнула ее по пальцам. «Даже не думай ничего давать, это не человек. Оно привяжется, не отвадить». И не успела Елена сообразить, что бы это значило, как мама направила на Нищенку то самое кольцо, при помощи которого взяла Сетфуду клятву. В этот раз последовала короткая вспышка белого света, и на месте старухи сидела большая ворона, на шее которой болтались бусы из бисера. «Это страти низшее создание, которое выполняет чужую волю. Не бойся», — попробовала успокоить Елену мама, А ты пошла прочь. Приблизишься, и кольцо сожжет тебя.